Ви, имя Ким Тэ Хён, прозвище Ви, Тэ Тэ, человек Гуччи, Ван Тэ. Дата рождения 30 декабря 1995 года. Место рождения Тэ Гу, Южная Корея. Рост 1 метр 79 сантиметров. Образование начальная школа Чхан Нам, средняя школа Кочхан, старшая школа Чэ Иль, Тэ Гу, корейская высшая школа искусств, Международный кибер-университет. Знак по китайскому гороскопу «Свинья». Знак зодиака «Козерог». Глава 14. Ким Тэ Хён, Ви. Принц двойственности. Они оба дьявольски красивы, хорошо одеваются и любят петь. Но на этом сходство между Ким Тэ Хёном» и Ви заканчивается. Да, они могут быть одним и тем же парнем, родившимся в 1995 году в Тэгу, но личность Тэхёна претерпевает радикальные перемены, как только он оказывается на сцене. Посмотрите любое выступление BTS и увидите Ви крутого, умелого и уверенного в себе. Посмотрите любой ролик, бомбу или видео, снятое за кулисами, и обнаружите очаровательного и немного нелепого ТТ, который частенько валяет дурака, проказничает или витает в облаках. В ноябре 2016 года во время концерта BTS в Гочок Скайдом в Сеуле во время выхода на БИС именно Ви обратился со сцены к 17-тысячной толпе. В своей пронзительной речи он рассказал, что когда группа была на Филиппинах, ему пришло сообщение о смерти бабушки. Поклонники и остальные члены группы вместе с ним утирали слезы, пока он рассказывал, как сильно любил ее и как хотел отправить ей особое послание во время съемок на телевидении, но теперь уже никогда не сможет этого сделать. Тэхён был очень близок с его бабушкой. Она воспитывала его до 14 лет, пока его родители, корейские фермеры, были заняты работой. Он любил играть и гулять на улице, но про учебу не забывал, а когда он пошел в среднюю школу, у него появилась мечта — стать певцом. Последовав совету отца научиться играть на каком-нибудь инструменте, Тэхён выбрал саксофон, хорошо освоил его и выиграл первое место на региональных соревнованиях. Потом, нацелившись на карьеру айдола, он вступил в танцевальный клуб и вскоре забросил саксофон, чтобы больше времени посвящать танцам. Тэхён поступил в танцевальную академию, но в 2011 году, спустя всего несколько месяцев после того, как он начал учиться в старшей школе, его жизнь кардинальным образом изменилась. Когда Биг Хит проводили прослушивание в Тэгу, Тэхён не планировал на них идти, но пришел вместе с другом за компанию. Симпатичного паренька заметила сотрудница агентства и попыталась уговорить его тоже попробовать себя, но Тэ Хён отказался, ссылаясь на то, что его родители не давали согласия. Чувствуя, что парень может далеко пойти, сотрудница позвонила его родителям, получила их разрешение, и вот он оказался на сцене, танцуя, читая рэп и рассказывая шутки. Он не верил, что из этого может что-то получиться, но Биг Хит связались с ним и сообщили, что он прошел. Единственный, кто прошел на том прослушивании. Так Тэхён переехал в общежитие Биг Хит и в своем красном пуховике, который ему купила мама, чтобы он отличался от остальных, отправился в старшую школу в Сеуле, где потом к нему присоединился Чимин. Для Тэхёна будни стажера не были настолько тягостны, как для остальных. Он любил учиться, любил танцевальные занятия и, хотя признавал, что скучает по семье, ему было весело с новыми друзьями в школе и в группе. Кажется, он был счастлив жить настоящим, спокойно относился к своему месту в BTS и не ожидал днями и ночами, когда же они, наконец, дебютируют. Конечно, ему тоже приходилось много и напряженно трудиться, но Тэй следовал за своей мечтой и стремился получать удовольствие от процесса. Наконец, дебют замаячил на горизонте, и Тэхён выбрал себе псевдоним. Он отказался от вариантов «Сикс» и «Лекс» и остановил свой выбор на «Ви», что значит «победа». Однако впереди его ждало потрясение. «Биг Хит» решили почти до самого дебюта сохранять в секрете его участие в группе. О нем не было никаких упоминаний, его фотографии не публиковались, и он не мог вести видеоблог наравне со всеми. Он ходил... На выпускник Р.М. и Чонгуну его спина попала на селфи к Чимину, но все были уверены, что это Чонгук, и он даже позаимствовал школьную форму товарища, пока тот спал, чтобы сняться в видео для Graduation Song. Бедный Ви иногда сидел в одиночестве и делал вид, что ведет свой видеоблог. Мало того, когда остальные записывали финальный преддебютный ролик для видеоблога, Ви был там же, в комнате, стоя так, чтобы не попасть в кадр. Тем не менее, как только про v узнали фанаты, он тут же стал очень популярен. Зрителям понравилось, как этот симпатичный парень смахивает очки во время песни No More Dream, хотя в обычной жизни он казался немного чудным. Иногда он разговаривал на выдуманном языке, сидел с отрешенным лицом, размахивал руками или делал неожиданные заявления вроде того, что в качестве суперспособности выбрал бы возможность разговаривать с машинами. Для таких людей есть свое название среди любителей кей-поп — Если артисты называют фо то это комплимент, обозначающий, что он странный, необычный, и это добавляет ему обаяние и индивидуальности. Шуга признавался, что изначально думал, будто Тэ Хён играет на публику, и таких людей не существует, но потом понял, что необычное поведение — неотъемлемая черта Ви. Армии придумали ему несколько ласковых прозвищ. фоди инопланетянин и залипающий т Однако еще летом 2015 года Тэ Хён дал понять, что эти имена ему неприятны, и фанаты перестали его так называть. Тем не менее Тэ Хён самый необычный участник группы. В интервью 2015 года корейскому журналу The Star он сказал, «Я не переживаю, что могу выглядеть непривлекательно и благодарен своим поклонникам, что они любят меня, несмотря на все мои странные гримасы. Я не хочу выглядеть красиво, но неестественно. Меня бы это тяготило. Очевидно, у него получилось найти свой подход к поклонникам. У ТТ, это прозвище ему явно по душе, очень крепкая связь с армией. На встречах с фанатами он чуть ли не самый популярный участник группы, и все благодаря его необычному способу общаться с окружающими. В 2017 году он сказал одной девушке, что если она хочет избавиться от назойливого ухажера, то может сказать ему, что встречается с Тэхёном. Однако другой случай, когда он потянул девушку за волосы, чтобы привлечь ее внимание, вызвал бурные споры в интернете по поводу его поведения, и только сообщение от самой девушки, разъяснившей, что они с Тэхёном давно знакомы, и это была просто шутка, смогло понизить накал страстей. Именно Тэхён выдумал странную фразу «Я тебя фиолетовлю». Объяснив в твитто, что раз фиолетовый последний цвет в радуге, то эта фраза означает «Я буду всегда любить тебя». И как не любить его в ответ? Многие армии от него без ума. В декабре 2017 года фан-клуб Тэхёна Ви Байду выкупил рекламные поверхности на Таймс-сквер на целую неделю, чтобы отпраздновать его день рождения. Необычность Техена проявляется и в выборе одежды. Он не следует общепринятым трендам, но при этом всегда выглядит стильно, чтобы на нем не было надето. Еще когда BTS были новичками, он любил поколдовать с ножницами над своими штанами и рубашками. Чонгук утверждает, что это его школа. Он даже как-то спрашивал в твиттер совета, где ему лучше прорезать дыры. С тех пор у него сложился собственный причудливый, но элегантный образ, в котором он умело комбинирует множество стилей, и который может включать в себя, например, очки в круглой оправе, джемпер с воротом, тельняшку и свободный плащ. В последнее время, правда, очень часто в его образе фигурируют тигры и змеи, Потому что Ви без ума от бренда Гуччи и покупает у них не только одежду, но и всевозможные аксессуары. Солнечные очки, кольца, галстуки, бабочки, часы. Неудивительно, что эта страсть принесла человеку, ненавидящему прозвище еще одно. Человек Гуччи. Как и с остальными участниками BTS, с Техеном у ARMY связано много любимых моментов. Шоу American Hustle Life породило классический мем про «бич», «Битч», построенный на том, что Ви и Чимин не поняли друг друга, ровно как и его провалившаяся попытка произвести впечатление на Кулио восклицанием зажжом В любимом многими выпуске телешоу «Стар Кинг» можно найти на YouTube. Ви удается сделать несколько сложных танцевальных па, стоя на 12-сантиметровых каблуках. По множеству роликов можно увидеть, как сильно ТТ любит возиться и играть с детьми, которые встречаются ему на пути. И Арми обожают видео, в которых он изображает, как поет под приложение Dubsmash. Благодаря его записям в Твиттер известно также, что Ви — большой любитель живописи, начиная от картины Ван Гога «Звездная ночь», висит у него на стене в комнате, и заканчивая XRM-визитом в Чикагский институт искусств. Еще он большой поклонник австралийского фотографа Анте Бадзима, чьи лаконичные снимки вдохновили Ви взяться за камеру. Некоторые свои работы он публиковал под хэштегом «Ванте» — еще одно прозвище. Чем привлек внимание самого фотографа, и тот посвятил Ви один из своих снимков. Остальные участники группы тоже души не чают в Тэнхёне, хотя Джины жалуются, что он довольно шумный, а Шуга признается, что иногда просто не понимает его — Любовь к видеоиграм и легкость на подъем сблизили его с гейм-профи и супермане мане Чонгуком. Но, вероятно, самым лучшим другом Тэ Хёна остается Чимин. И письмо, которое он написал своему другу во время шоу «Бон Ваяж», это трогательное доказательство, насколько Тэ Тэ благодарен чемину за любовь и заботу. Это письмо пришлось как нельзя кстати. Чимин немного ревновал, когда Тэхион подружился с некоторыми актерами и жаловался, что он часто говорит о том, как любит своих друзей, но никогда не говорит такого участникам группы. Тэхион ответил тогда, что BTS для него как семья, а семья и так знает о его чувствах. Кроме того, Тэхион действительно очень общительный У него много друзей и знакомых за пределами группы, и он регулярно появляется на фотографиях вместе с другими айдолами и знаменитостями. Он заводит новых друзей везде, куда не пойдет. Так он успел сойтись с Сон Дже из BTOB, певцом Чан Мунбоком и Спак Кеном из Блок Би в перерывах между работой. В декабре 2017 года ТТ представил публике своего нового друга. Джин вел онлайн-трансляцию, посвященную дню рождения, Ви, когда тот появился в окне, держа в руках самого милого щенка на свете. Оказалось, что это его новая собака, щенок померанского шпица по кличке Йонтан, что можно перевести с корейского как «уголек». Из-за плотного расписания группы Йонтану пришлось переехать к родителям Тэхёна, но они часто видятся. Во время BTS-феста 2018 года Тэхён рассказал, что теперь щенок везде следует за ним, но тут же убегает, если он пытается его поймать. И еще он изрядно поправился. По мере того, как армии лучше узнавали Тэхёна, они привыкали и к Ви. Многим было непривычно слышать глубокий и чувственный голос того, кто считается мастером эгьё, но богатый вокальный спектр Ви красиво оттеняет высокие голоса остальных певцов в BTS, хотя он тоже с легкостью может брать высокие ноты. За историю группы накопилось множество примеров его вокального мастерства, но самый яркие, пожалуй, это сольные композиции «Стигма» и «Сингулярити», совместный с RM-трек «Four и кавер-версия песни «Адель» «Someone like you». На сцене вид тоже нет равных. Он чувствует каждое слово и умело заигрывает с публикой, но в меру». подмигивая, улыбаясь или слегка проводя языком по губам. Танцует он четко и уверенно, и именно с ним связан столь любимый и каждый раз с нетерпением ожидаемый поклонниками момент в песне «Boys with Fun», когда он выдумывает на ходу движения а остальные участники, а иногда и подтанцовка, должны повторять за ним. В 2016 году Ви временно поменял имя на «Хансон», Дело в том, что он снялся в историческом телесериале под названием «Хверинг зе поэт, вориор юз», который рассказывал о жизни группы молодых корейцев, живших больше тысячи лет назад. Тэхён играет самого младшего среди главных персонажей юнного и очаровательного парнишку. Зрителям не только армии. Его герой пришелся по душе, особенно в самых эмоциональных сценах сериала, а коллеги-актеры отметили его таланты и трудолюбие. Остается лишь возносить хвалу небесам, что сотрудница Биг Хит тогда хватило упорства, чтобы получить разрешение родителей Техена на участие в пробах. Он принес в BTS не только свои вокальные и танцевальные способности. Он подарил группе яркую индивидуальность, уникальный стиль и вкус, а также множество других талантов, которые помогли BTS стать такими, какие они есть. «Ви и Техен, да здравствует двойственность!» Пантхан Бомб Мечта Ви сбылась. Соло под «Cypher Part 3». Когда Джей Хобб стал третьим рэпером в команде BTS, Ви был утвержден на роль вокалиста, но в душе он так и остался рэпером. Он читает рэп во время репетиций и на встречах с поклонниками, и иногда не может скрыть зависти, когда ребята выступают с рэп-композициями. Он признавался, что мечтает поменяться с Шугой, чтобы исполнить «Cypher Part 3». Так что представьте себе его ликование, когда ему доверили сольную партию во время выступления на BTS-фесте 2016 года. В этом ролике показан не только долгожданный момент с рэпом, но и подготовка к нему, в которой ему помогают остальные участники.